Ричард. Рик. Дил, доктор наук. Барри скорчил несчастную физиономию. Только полные кретины пишут на визитках свои клички. На карточке также значилось, что он генеральный директор Biogen Research Incorporated, какой-то компании из Виллидж. Village. Попробую пояснить, продолжал Дил. К примеру, я почти уверен, что у моей жены имеется генетическая предрасположенность маниакально-депрессивному психозу. Временами она ведет себя очень странно, даже эксцентрично. Возможно, у нее есть патогенная мутация. В одном из генов, обуславливающих развитие болезни Альцгеймера. Если так, то проверка сможет выявить ранние признаки этого страшного недуга. Прелестно. Просто прелестно. Барри уже с энтузиазмом кивал головой, наслаждаясь каждым словом клиента. Перед ним открывались совершенно новые, неосвоенные территории для судебных препирательств. Лучшего подарка для себя не смог бы придумать даже он сам. Добиваться проведения генетической экспертизы, чтобы выяснить, есть ли у бабы ранние признаки болезни Альцгеймера. Да кого твоя мать колышет, если они у нее или нет. Что бы ни показали исследования, их результаты будут оспорены. Прелестно, просто прелестно. Вызов экспертов, битва научных степеней, затягивание процесса. Чем дольше длится процесс, тем выше гонорар. Вот что было самым соблазнительным. Ведь это будет не процесс, это будет настоящая Эльдорадо, мать твою. Но самое прекрасное, сообразил Барри, заключалось в том, что генетическая экспертиза может превратиться в обычную практику для всех бракоразводных процессов. Шиндлер станет пионером, первопроходцем. Средства массовой информации обеспечат ему такую рекламу, какую не купишь и за миллиард. «Продолжайте, пожалуйста, мистер Дил», — проговорил он, подавшись всем телом вперед, подобно голодному крокодилу. «Ее нужно проверить на предмет генетической предрасположенности к диабету, к раку груди, в результате мутаций генов BRCA и на все остальное. А еще не умолкал Дил. У моей жены может присутствовать предрасположенность к болезни Хантингтона – наследственному заболеванию центральной нервной системы, которое выражается в фатальной дегенерации нервной системы. Мозг больного медленно разрушается, начинаются проблемы с вестибулярным аппаратом и неконтролируемые движения. В дальнейшем человек может потерять способность говорить и передвигаться. Болезнью Хантингтона страдал ее дед, так что этот недуг мог передаться и ей. Ее родители еще молоды а болезнь обнаруживает себя только в пожилом возрасте. То есть вполне возможно, что моя жена носит себе ген Хантингтона, что по сути является смертельным приговором. Ага, понятно. Снова закивал головой Барри. Это будет означать, что она не способна осуществлять опеку над детьми. Совершенно верно. Странно, что она сама не решила пройти такое исследование раньше. Она боится. Шансы на то, что в ее организме может обнаружиться этот ген, составляют 50 на 50. Если он есть, она со временем впадет в слабоумие и умрет, превратившись в овощ. Но пока ей всего 28, а болезнь может не давать о себе знать еще лет 20. Так что если она узнает об этом сейчас, это напрочь отравит остаток ее жизни. Но может случиться и обратное. Она испытает огромное облегчение, если выяснится, что у нее такого гена нет. Она не захочет рисковать и не согласится на обследование. — Вам не приходит в голову, каким еще тестом ее можно было бы подвергнуть? — Да каким угодно, черт побери. То, о чем я упомянул, это лишь начало. Я хочу, чтобы экспертиза была проведена по полной программе, а на сегодняшний день существует 1200 генных тестов. — 1200. Шиндлер облезал губы. — Потрясающе. — Почему ему стало известно об этом только сейчас? Он прочистил горло. «Но отдаете ли вы себе отчет в том, что если вы пойдете на это, ваша жена потребует, чтобы и вы также подверглись всем этим исследованиям?» «Без проблем», — легко ответил Дил. «Вы уже проходили подобные тесты?» «Нет». «Но я знаю, как подтасовать их результаты». Барри Шиндлер откинулся на спинку кресла. «Прелестно».